Глава двадцать седьмая Отчаянным броском я посылаю обломок своего клинка в полет, надеясь даже не убить противника, а хотя бы выиграть время. И вот именно на этом моменте я осознаю, ощущаю разницу между собой сегодняшним и тем, кем я был год-два назад. Сломанный клинок вместо того, чтобы пролететь мимо или же, ударившись в броню, отскочить от нее, умудряется попасть в оружие противника, при этом пробив и застряв в ствольной коробке. Видимо, обломок я метнул, приложив максимум силы отчаяния, так как не просто повредил оружие, но еще и умудрился выбить его из рук врага. А ведь мой противник не зеленый новичок. Эта девушка знает и умеет обращаться с оружием. Охватка у нее медвежья. Но... Поврежденное и изуродованное оружие, кувыркаясь, полетело вниз башни. Только мы его и видели. Стоит отдать ей должное. Юми ничуть не растерялась и мгновенно перешла в атаку, проведя сложную связку из нескольких ударов, завершившихся мощнейшим пинком в подбородок металлическим мыском ботинка. Во всяком случае, она себе это так представляла. На деле ее движения были плавными, медленными, и все до единого удара оказались блокированы, а от мыска ботинка я, немного рисуясь, просто ушел, убрал подбородок. Мы оба замерли, глядя друг на друга. Она недоумевающая, я же с усмешкой. Юми на всякий случай, ведь я не пытался ее атаковать, разорвала дистанцию и, встав в защитную стойку, угляделась в мое лицо. — Э, парень, а я ведь тебя знаю. — Да, инструктор Юми, знаешь. — Стоп, ты же этот... Как его? — Фрэнк. Кажется, из взвода Маркуса. Угу, был из взвода Маркуса. Ну да, точно. Вас всех взорвал этот, как его, террорист известный Санчес. Погоди. Так что ты наемник, на которого охотится Фаллоу? Офигеть. Почему ты нас просто не предупредил, что ты свой? «Да, потому что это бессмысленно, и не надо сейчас вот играть в игру, да мы бы тебя не тронули. Тронули бы. У вас приказ непосредственного начальника с одной стороны, и уже списанный из отряда «Хантерс» боец с другой. «Да нет же, с чего ты взял?» «С того, что сам бы поступил так же. И нет, тебе не поможет пистолет на боку» и не надо заговаривать мне зубы. Я двигаюсь намного быстрее. Предлагаю. Вы двое складываете оружие, садитесь у стеночки затылком ко мне, и я вас связываю. Тогда клянусь. Я вывезу вас с планеты или отпущу чуть попозже. Не пойдет, ты же понимаешь. Это, кстати, ваш единственный способ выжить. И нет, я не к тому, что убью вас. Просто вы не выберетесь с планеты. А если вас заберут корпораты, Макс Фаллоу, он уже не человек, он девар. Конечно. Здоровенная пятиметровая скалопендра или трехрукий жупоголовый урод. «Прэнк, может быть, это тебе лучше сдаться? Кстати, у тебя мозги на бикрень. Съехала крыша от переживаний. Я вполне серьезно. Ну да. Слушай, мы не сдадим тебя в и сможем вывести с планеты. Это уж я тебе могу гарантировать. Юми, Юми, ты вот серьезно сейчас. Вы вывезете меня? На чем? На пердячей тяге. Вас никто не планировал даже отсюда отпустить, с этой вот водонапорки. Нет никакого репеллента, иначе бы он действовал и на меня. В смысле? Я без лишних слов продемонстрировал ей когти на руке и, усмехнувшись, распорол себе кожу на кисти, после чего вместе с ошарашенной японкой понаблюдал, как у меня моментально срастается, стягивается порез. «Это да что за...» Открыв рот, пробормотал Аюми. «Я гибрид и чую других монстров. И не думаю, что вон те, сидящие в доме напротив десять мелких девораров, или те три здоровых, скрывающихся в руинах слева, сидят там просто из любопытства». Я показал рукой на здание неподалеку и грустно усмехнулся. «Знаешь, почему они до сих пор не напали. «Репеллент?» — с надеждой пролепетала Юми. Я покачал головой. «Они ждут команду. Когда вы все сделаете свою работу и станете ненужны, они сделают свою». «Да откуда ты это знаешь?» «Я вижу твари, чувствую их. Знаю, о чем они думают, чего хотят». Но. Как? Дворары связаны между собой псионической связью и знают, где члены Хулия в любое время. А для Максимилиана вы нужны только для одного — не дать сбежать мне. Дворары, увы, не способны на перехват техники, так что...» Пока я беседовал с Юми, еще один противник — молчаливый инженер Олаф Торвальдсон. Решил схитрить и медленно перемещался, делал это, как ему казалось, незаметно и бесшумно. Но он ошибся. Я отлично видел, слышал и знал о его перемещениях. Так что, когда он попытался выстрелить мне в затылок из крупнокалиберного пистолета, я просто заблаговременно убрал голову чуть в сторону. Пуля, выпущенная с расстояния всего несколько десятков сантиметров от меня, пролетела мимо моей щеки и ударила инструктора рукопашного боя, профессионала из профессионалов, чуть выше брони воротника, четко под прикрытое забрало. Олаф даже не догадывался, что пока перемещается он, медленно сдвигаюсь и я, чтобы вынудить его стрелять именно из той позиции, с которой мне было нужно. Тело Юми, отброшенное пулей 45 пятого калибра, полетело вниз башни, а ошарашенный олов остался стоять все так же за моей спиной, уже не решаясь стрелять еще раз. «Ну как, еще попробуешь? Друзей у тебя тут, правда, не осталось, чтобы их перестрелять, но, может, ты попадешь у меня?» Он без слов отпустил рукоять пистолета, бросая его на пол. «Сдаюсь, что вы там говорили, сэр, насчет вывести с планеты?» «Любопытно. Неужто мой спонтанный диалог с Юми — чистая импровизация, таки впечатлили этого парня? Я его не знаю, он явно из новичков. С другой стороны, он в группе Гюнтера, а тот, кого попало, не брал к себе». «Нет, ни хрена. Если бы он мне поверил, то не стал бы стрелять. А сейчас просто решил подыгрывать, чтобы я его не убил. Ну и ладно. Главное, что сейчас он не будет пытаться меня убить, а раз так, попробуем побеседовать». «Окей, давай это обсудим. Итак, олов да? Скажи олов Помимо вашей группы, сколько тут еще отрядов ликвидаторов действует? Полусекундная заминка. Явно собирается соврать. Не знаю. Наверное, больше никого. Вторая попытка солгать станет последней. Предупредил я его. В смысле? Ты врешь. Я это знаю. Твое тело тебя выдает. Я считываю, все параметры твоего организма не хуже детектора лжи. Не надо так делать, иначе я просто откручу тебе голову. О, ладно, ладно, я все понял. Еще две засады. Одна маленькая, всего двое снайперов на выходе из города сидят на деревьях. Это чтобы пешим никто не сбежал. Еще такая же, как наша группа сидит в готовности вихре. На крыше муниципалитета, чтобы прийти на помощь тем, кто вас засечет. Вихрь в ракетной модификации с полным боекомплектом и еще один в запасе. И, подозреваю, он уже на подлете. Я по инструкции в момент атаки нажал кнопку вызова. «Ах ты ж, сучонок. Ты просто тянул сейчас время. Дошло до меня». Он лишь виновато ухмыльнулся, и именно в эту ухмылку я и зарядил кулаком, к черту разможил лицевые кости, вогнав в переносицу глубоко в мозг. На грани слышимости я уже уловил тонкий писк атмосферных двигателей, легкого штурмового катера с модифицированным вооружением. Ладно, технически они не должны начать палить, сразу не опознав цель. Все-таки здесь и дружественные цели были. Так, думай, голова, думай. Чем можно их сбить? К револьверу у меня больше нет патронов, да и дальность у них не то, чтоб великая. Пулемет летел вместе с телом Гюнтера вниз с водонапорки, и не факт, что цел после падения с такой высоты. Да даже если цел, мне что, бежать за ним вниз? Остается две снайперки. Вот только подбить чертов вихрь, задача непростая, и будет у меня всего-то пара выстрелов. Дальше он просто накроет ракетами всю башню, так что выстрел второй, и прыжок вон на ту крышу. «Комп, ты еще со мной?» Ага, со мной, хоть и сбоит. Так, задаем параметры цели, оружие и пробуем, в прицельную марку этот самый катер, вычислить Ахиллесову пяту и попасть в нее. Катер уже из маленькой точки превратился во вполне опознаваемый. Подозреваю, его оптика уже захватила крышу, и сейчас стрелок, сидящий в кресле прямо за спиной пилота, ждет подтверждения на открытие огня. Комп пиликает и выдает мне наложение виртуальной точки прицела на курс вихря. Ну, с Богом. Винтовка, до этой секунды прикрытая моим телом, взлетает вверх, наводясь туда, куда высчитал комп. Выстрел. Отдача на этой дуре должно быть была дикая, но благодаря моим обновленным рукам, усиленным мышцам и вообще куче модификаций тела, на деле она лишь чувствительно боднулась. Еще раз и еще и еще. Без сожаления я выпускаю ее из рук, и даже до того, как винтовка упала на гудрон крыши, я подхватываю вторую. Искать магазины некогда. Вместе с ней прыгаю вперед, пытаясь преодолеть сразу 8 метров расстояния между башней и соседним зданием. Я бы не допрыгнул, но мне здорово помог взрыв и ударная волна от ударивших в башню ракет, выпущенных катером. В результате я не просто долетел, а еще и кубарем прокатился по крыше, урезавшись в итоге спиной в каминовую трубу и разнеся ее. А катер уже начал разворот, собираясь закончить дело. Он даже завис на месте, чтобы исключить вероятность промаха, наклонил нос в мою сторону, и я практически увидел, как новые ракеты со щелчками занимают свои места в пусковых установках. Это был конец. И в этот миг к нему потянулась цепочка красных рощерков, прекрасно видных на фоне неба и она уперлась прямо в область левого движка. Там заискрило и повалил дым, а неизвестный мне стрелок перенес огонь с двигательного отсека на вытяжной ракетный пилон, сейчас открытый и перезаряженный. Пули крупного калибра успешно разорвали корпус пусковой установки, и одна из них вызвала детонацию ракеты. Следом случился взрыв, в котором машина исчезла, Я так и не понял, топливо, двигатель или что то рвануло. Но все же пилот, чтоб его черти воду жарили во всех смыслах, успел нажать гашетку, и полтора десятка реактивных снарядов устремились ко мне. Взрывы накрыли крышу дома, но мне все-таки повезло. Первые попадания легли чуть правее и вызвали обрушение кровли только поэтому мою тушку не разорвала на части. Я полетел вниз, рухнул на пол, еще в полете потерял оружие, а следом на меня полетел всякий мусор. Близкий взрыв, даже три взрыва, не могли пройти бесследно. Мне пробили осколками левую механическую руку так, что она искрила при любом движении, оторвало начисто ухо. Не меньше десяти осколков застряли в бедре, ребрах и лопатке. И один, особо зловредный, распахал мне лоб. Так что первые пару минут я не видел вообще ничего. Глаза моментально залило потоком крови, хлынувшей из разреза. Оглушенный, ослепленный, придавленный балками и обломками крыши, я валялся внутри разрушенного здания, в котором начинался пожар. Я хрипел и стонал, дергался, пытаясь выбраться из ловушки и отползти куда подальше, но все мои попытки закончились пшиком. Тогда-то я и взял себя в руки, привел в порядок дыхание, успокоился. Так, теперь можем мыслить рационально. Ну, положим балку, я таки отодвину. Ой, нет. Не отодвину. Для этого надо, чтобы поврежденные мышцы на ногах восстановились. Ногой пошевелить не могу. Да и руками толком тоже. Все же здорово мне досталось. Но это, как я уже знал, ненадолго. Пройдет минут 10-15. Раны подсохнут, плоть начнет заживать, мышцы восстанавливаться. И тогда... У меня столько времени нет. За это время я тут прожарюсь до корочки. Внизу раздался скрипт тормозовый, тут же что-то мощно ударило. Я услышал топот. Кто-то идет сюда. Слышу его шаги на лестнице. Что интересно, не толпа бежит ко мне, а всего один человек. Хм, а кто это? слушавшись в шаги, я таки смог его узнать. Похоже, что Арапы впрямь держит слово. Черт, я начинаю уважать этого ублюдка. Балка, придавившая мне грудную клетку, отлетела в сторону. Туда же полетел всякий хлам, вроде здоровенных каменюк, кусков арматуры. Ахмед рыл, как бульдозер. Здоров, чертяка! «Точно, ведь импланты пользует». Наконец отрыв мое тельце, он схватил меня, попытался закинуть себе на плечо, но тут же отпустил, удивленно крякнув. Угу. а ты думал, что Адамантивый скелет может весить мало?» Он не стал предпринимать новые попытки меня поднять, вместо этого, поднатужившись, просто вытянул меня из-под завала. Эй, геноцвале, почему ты такой тяжелый? Я думал, что я сильный, но ты весишь, как стадобрану моего дяди чхола Вместо слов из моего горла донеслись невнятные звуки. Черт, да я даже челюстью шевельнуть не могу. Ага, вон оно что? Подняв руки, ощупав лицо, я понял, что случилось. Щелка и челюсть стала на место. Я для проверки поводил ею из стороны в сторону, а затем все же ответил. «Долго рассказывать, если коротко. Это последствия проведенных надо мной экспериментов». «Какой такой эксперимент? Ты весишь, как машин». «Есть такое. Спасибо». — Я, честно скажу, не ожидал, что ты меня спасать будешь. — Э, не бежай, мы же договорились. Да и не дело это бросить и тебе, и людей вот так, и улететь. Я, конечно, бизнесмен, но со имеет предел. Бросать в стол монстром не по-человечески. «Ну да», — хмыкнул я. «Тем более, что монстры у тебя ничего не купят». «Точно». «Ну, в общем, я рад, что ты здесь. А теперь, если не возражаешь, пора убираться отсюда. Тут как-то жарковато становится». «Согласен. Поехали». Когда Ахмед спускал меня по лестнице, я вспомнил детскую сказку про Винни-Пуха и как того по лестнице спускал его хозяин Кристофер Робин. Вот так же чертова раб и меня, просто пересчитав черепом все ступени. Он, отчаянно пыхтя, смог таки засунуть меня на заднее сиденье машины, затем прыгнул за руль и, вдавив педаль газа, рванул прочь. Он планировал вернуться обратно, чтобы сдать меня врачам, но мне удалось уговорить его продолжать намеченный нами путь. Словами убедить его не удалось, зато наглядная демонстрация, как быстро все на мне заживает, доказала ему, что я прав. Вот и славно. Нечего терять время, нам нужно как можно быстрее попасть на борт корабля». Я не забыл предупредить его и о еще одной засаде, но объехать ее никак не удавалось. Засранцы специально отсекли любые иные пути, так что пришлось мне не без труда перетащить свою израненную тушку в кресло Ганнера. Да только, как оказалось, это было ни к чему. Никто нас не встречал. Либо сбежали, увидев в небе над городом яркую вспышку взрывов, в которой исчез штурм-катер. Либо олов сволочь такая, их просто придумал, заговаривал мне зубы, дожидаясь подкрепления. Как бы там ни было, но мы без проблемы и приключений сумели покинуть город. И дальше Ахмед повел вездеход по одному ему известному маршруту. Пока наш транспорт прыгал по ухабам, я, чертыхаясь, выдернул самые крупные осколки из себя. Мелкие можно было не трогать, тело само их выдавит. А вот здоровые сами выходить не хотели и всячески мешали регенерационным процессам в моем организме. Так что пришлось идти на это варварство. Кровь практически не шла. Раны затягивались с бешеной скоростью. Правда, платой за это стал полностью исчезнувший в моем желудке аварийный рацион вездехода. И все равно я был голоден. Корабль появился перед нами внезапно, когда мы пересекли неприметную линию гребня одного из оврагов. Просто только что его не было видно, и хоп, вот он. Отличный тайник. В жизни бы не нашел. Действительно, корабль оказался переделанной яхтой. Округлой линии четыре планетарных двигателя, кустарные, хоть и крайне качественные оружейные подвесы. На подвесах располагались несколько автопушек и пусковые установки ракет «Воздух-Земля». Да, похоже, деньги решают все. С такими вот доработками яхту должны были сбивать в любой точке космоса едва просканировав. Но нет, целая невредима. Цивильные бортовые номера, регистрационные метки, все как положено. Короче, законопослушный гражданин в своем праве. Охренительно все-таки, когда бабки есть. Тоже так хочу. Мы выскочили из вездехода, и Ахмед, подойдя к шлюзу, неприметному со стороны, защелкал кнопками на панели доступа. Корабль немедленно отозвался на его действия, зажигая огоньки вдоль всего корпуса, открыл рампу и входной люк. — Пренк, брателло, ты можешь сам загнать в вездеход. Он точно там пригодится, а бросать его глюпа а я должен запутать корабль. Припаркуешь и еды сразу наверх, тебе придется управлять пушками. — Ты ничего не забыл, друг мой? Я вновь однорукий, кибернетическая разбита в дребезги. Какие нафиг пушки? — напомнил я. — Проблема, да. — Загоняй пока вездеход, я подумаю. Благо, справиться с вездеходом можно было и одной рукой, так что, чуть помучившись, я заехал на рампу и дальше в трюм, при этом умудрившись ничего не зацепить. Внутри сразу становилось понятно, для чего применяется кораблик. Трюм, занимавший две трети объема яхты, был хоть и не целиком, но плотно набит оружием. У входа горбатилось сразу два робота-погрузчика. А прямо за ними ровными рядами стояли в транспортных капсулах боевые роботы. Три десятка иксов, машина типа Х1, чуть получше, чем то барахло, что было на Клауствице, но ничего выдающегося. Они вооружены типовыми импульсными винтовками китайским клоном моей пропавшей миссии. И еще десяток роботов, чуть более продвинутых, тип X-10. Это боевая платформа с двумя скорострельными пулеметами, оснащенная неплохой бронезащитой и исключительной подвижностью. Хорошая штука — то, что надо в нашей ситуации. За рядами роботов было много чего еще. И ящики с минометами, минами к ним. И десяток ящиков поменьше, с теми же винтовками и парочка с мобильными комплексами огневого подавления на базе флачетного орудия. По-простому, картечница. От древнего прототипа ее отличали только использующиеся снаряды. Те же самые, что для FL-6, только калибром побольше. Страшная штука, если применить с небольшого расстояния. Рампа тем временем поползла вверх, закрылась, и я, покинув кабину, в лесы поковылял в рубку. Ее местоположение, благо, было указано на план схеме, светившейся над входом. Через пару минут я добрался до мостика, но, едва переступив порог, замер, будучи поражен поистине необычным оформлением. Сугубо функциональное помещение было выполнено и окрашено в восточном стиле. Никаких тебе серых стальных панелей, вместо них отделка золотом и натуральное дерево. На полу ковры, на стенах картины, панорамное окно на полстены. И даже явно смонтированный позже основного оборудования пульт управления огнем не выбивался слишком уж сильно из колорита. Те же золотые финтиклюшки, тот же шик и обзорный экран системы наведения выполнен в виде деревянной панели. «Да, Восток, дело тонкое». Плюхнувшись в мягкое кресло, с которого свисала бахрома, я хоть и с трудом, но запустил программу диагностики. Ахмед уже выставил себе ориентиры для полета, и сейчас с небольшими импульсами маневровых разворачивал корабль. Да уж, поиграть в штурмовика в атмосфере — это требует весьма хороших пилотских навыков. Надеюсь, он ими обладает, иначе наша штурмовка закончится носом на пластикрите, покрывающем улицы шахтерского городка, ну или в стене дома.